Глава 33. Наречение имен. В тот вечер Цесами бродила за стенами поместья по ночному кварталу, расположенному в тени пальца плодородного дерзания. Там в основном селились люди, которые разбогатели, трудясь при дворе Янсо, но были еще слишком ничтожны, чтобы обитать в пределах поместья. Многие судейские чиновники, члены магистрата и торговцы с хорошими связями жили в ночном квартале. Тамошние харчевни и веселые дома охотно принимали богачей и вельмож, которым хотелось покутить. Также там находились три крупнейших университета в просвещенных государствах, поэтому квартал был оживленным, веселым, но чванным. В последний раз сами ходила по этим ярко освещенным улицам вместе с Цвеей сразу после прибытия Валанта. Цвей теперь бывал здесь постоянно. Поначалу он служил подручным конюха, но затем притворился, что задыхается от запаха сена, и добился перевода. Каким-то образом ему удалось проникнуть в княжеский хор, и теперь Цвей жил в одной из башен, отведенных для обитателей с особыми талантами. Цесами поначалу раздражало то, как Цвей увильнул от своих обязанностей, хотя, конечно, в хоре ему было лучше, чем в конюшне. Из-за этого Цвей и Цесами даже поссорились. Министр по важнейшим вопросам не без причины назначил Цвей в конюшне. Тень-убийца не сбегает в хор, если ей не по нраву купать лошадей. Впрочем, Цвей всегда был изворотливым. Ссора между ними дошла до оскорблений. Они обвинили друг друга в полном отсутствии слуха и голоса, а затем, заключив пари на золотые ляни, направились в ближайший бар с музыкой. Там было много песен и много дзуйжо, Кое-кто даже свалился со сцены. Цесами проснулась на следующее утро на куче рисовой соломы в одной туфле. Она не исключала, что кого-то убила. Она помнила, что веселилась. Цесами достигла места назначения посреди кучки тесно стоящих домов. Она вошла в ярко-зелёную дверь второсортного трактира под названием «Золотой кубок фантастических заработков». Помещение было тесное и узкое, не больше десяти шагов от стены до стены. Зато в высоту здание достигало шести этажей. Цесами осторожно поднялась по лестнице шириной всего в полшага, прижимаясь к стенке. Она миновала темный зал с отдельными кабинками, отделенными перегородками из рисовой бумаги. Висевшие на потолке фонари покачивались от легкого ветерка. Катиуни и Бурандин уже ждали ее на четвертом этаже на балконе, выходившем на главную улицу. На лице у Бурандина виднелись следы наспех стертой краски, на шее — узор, изображавший кору. Детям придворных очень нравилось, как он изображал деревья. Надирательница тоже явилась прямо с рабочего места. От доспехов Катиуни чем-то воняло, в курчавых волосах виднелись брызги крови. На столе стояли кувшин охлажденного дзу и жо, двойной туман, три чашки, миска с солеными орехами, и лежала трубка с опиумом. Цесамина такое и не рассчитывала. Она уселась в третье кресло лицом к комнате. Она предпочла бы сидеть сбоку, но опоздавшим всегда достаются худшие места. Они уже несколько недель не виделись. У Катиони вид был такой, словно ее переехала воловья упряжка. Лицо покрывали синяки и ссадины, на руках и ногах белели повязки. Еще она, похоже, потеряла зуб. Бурандин носил нелепый черный костюм с оборками. Цесами не стала задавать вопросов. Ужасно выглядишь, Кики, сказала Катиуне, покручивая чашку с Зоижо и усмехаясь. Это я-то выгляжу ужасно. Да, у Катиуни действительно не доставала зуба. Плечи опущены, ты хандришь и ешь, не переставая, с тех пор как села. Заместительница хорошо ее изучила. Катиуни наклонилась ближе и спросила: Снова моешь уборное? Цесами налила себе чашку двойного тумана и отхлебнула. Дзуйжо был крепким и немедленно ударил в голову. Она с трудом отдышалась. «Мне вечно приходится за кем-то убирать дерьмо». Женщины усмехнулись и стукнулись чашками. Вечер пошел своим чередом. Цесами указала на разнородные фрагменты доспехов в Катиуне, кое-как соединенные кожаными ремнями. Рубаха под ними была так запачкана, что белых мест почти не осталось. «А тебе даже некогда помыться?» Мне так весело, Кики, восторженно заговорила Катиуни. Меня прикомандировали к этим головорезам. Ну, вроде нашего отряда, но работенка там гораздо приятнее. И платят за нее получше. Каждый день начальство дает нашему капитану задание. Мы снаряжаемся, как у нас говорят, идем куда велено, вышибаем дверь, бац, бац, бац, бац она взмахнула кулаком. А потом возвращаемся и пьем. Это похоже на тренировочную школу, только все с тобой очень вежливы. Никаких задиристых девчонок вокруг. Нет, ты не поймешь. На самом деле Цесами ее понимала. Она также себя чувствовала в башне прислуги. «Гляди, не привыкни», — сказала она и допила дзуйжо. Бурандин заново наполнил ей чашку. «А ты как поживаешь, Верзила?» — спросила Цесами. «Почему на тебе ночнушка?» Он ухмыльнулся. «Я тень». «Ты кто?» — переспросила Цесами. «У них есть сцена во втором акте, когда могучий герой Ли Руй попадает в другой мир и встречается с собственной тенью, которая подражает ему, а затем убивает». «Идеальная роль для Бурандина», — сказала Катиуни, обнимая мужа. «Я так им горжусь». Бурандин явно был доволен. Он ткнул себя в грудь и произнес. «Я хороший актер». Цесами допила и закрыла лицо руками. Это все похоже на очень странный сон. «Как там Цвей?» — спросил Бурандин. «Этот поганец устроился в княжеский хор. Клянусь, если распорядитель хора сделает Цвей солистом, я их убью, потому что по хвальбе конца краю не будет». «А наш маленький цыпо-оруженосец?» — спросила Катиуни. Цесами фыркнула. «Саик учит княжескую мелочь владеть мечом». «Он действительно им машет, как свежевылупившийся цыпленок крыльями», — Катиуни усмехнулась и отхлебнула жо «Есть новости по делу?» «Колотить чернь весело, но платят за это паршиво». «Ты только что сказала, что получаешь больше, чем мы сейчас», — Катиуни кивнула. Цесами предпочла сменить тему. Все как-то запуталось. Господин Аки хочет, чтобы я следила за Сунри. Сунри, похоже, она забыла. А старшая жена хочет, чтобы я кого-то убила. Цесами пожала плечами. Главное, ничего не забыть. У Катиуни засияли глаза, и она хватила кулаком в кожаной перчатке по столу. Двойная игра. Как восхитительно! Цесами налила себе еще. К сожалению, лавировать приходится между двумя князьями, и все это запросто может закончиться тем, что нас убьют, если мы встанем не на ту сторону. Я сама уже не знаю, кому мы служим. Не стану врать, я раздосадована». «Если сомневаешься, — сказала Катиуне, переходи туда, где больше платят». «В том-то и дело. Нам нигде не платят. Мы трудимся даром», — пожаловалась Цесами, скрестив руки на груди. «Никто не дал мне ни одного повода хранить непререкаемую верность». Катиуния взглянула на нее с сомнением. «Похоже, ты жалеешь, что втянула нас в это, командир». В словах подруги звучало нечто близкое к осуждению. Я не вижу ни одной веской причины тянуть волынку дальше. Закончится тем, что нас отправят на каторгу». «Если мы пырнём княгиню в спину, каторги тоже не избежать», прошипела Катиуни, внезапно посерьезнев. «Янсо сделает с нами что-нибудь похуже», ответила Цесами, пожав плечами. «Не забывай, Гиянь определенно удерживает первенство в переговорах. Возможно, поддерживать Сунри, значит, проиграть». Между ними возникло лицо Бурандина, который потянулся к стоявшей на другом конце стола бутыли. Он налил себе дзуйжо и, и задумался. Похоже, куда ни кинь всюду клин. Зачем вообще выбирать? И одним глотком осушил чашку. Неплохая мысль, мой сладенький, медленно проговорила Катиуне. Зачем выбирать, если это не обязательно? Поиграем пока на обеих сторонах. Посмотрим, как будут разворачиваться события. Цесами это не понравилось. Столько хлопот. «Двойная игра, значит, хлопот вдвое больше». Катиуни встала и надела покрытый вмятинами шлем. Вид у нее сразу стал смехотворный. «Но и заплатят вдвое». Цесами сунула в рот горстку орехов. «Такое ощущение, что я выбираю собственную смерть. Что лучше, быть застреленной из катапульты или утопленной в сточной канаве?» «У Сунри есть большие катапульты», — произнес Бурандин, жуя орехи. От Цесами не ускользнуло, что он придвинул миску поближе к себе. «Спасибо за ценные сведения», — громила, — ответила она. «Говорят, ты — восходящая звезда нового спектакля. Я рада, что ты, наконец, добился успеха». «Я видела одну их пьесу», — выпалила Катиуни, нежно беря мужа за руку. Он простоял неподвижно целых три часа. Просто необыкновенно. Катиуни разбивала головы непокорной черни. Бурандин стал знаменитым актером. Цвей пел в хоре, а Цыпа, по крайней мере, мог упражняться с оружием. Почему именно Цесами досталось худшее назначение? Она осушила чашку и со стуком поставила ее на стол. Бурандин собирался налить ей еще, но Цесами прикрыла чашку ладонью. Вечер только начинался. Она хотела сохранить ясность мысли. Сегодняшнее поручение требовало тонкости. Катиони попыталась увильнуть. «Кики, я рада, что ты не разучилась развлекаться, но мне надо поспать. Завтра у нас ранний подъем. Она широко улыбнулась. «Приказано разорить несколько лачуг. Тут в каждом углу может таиться бунтовщик». «Вообще-то, сегодня вы нужны мне в качестве прикрытия», сказала Цесами, выплевывая скорлупки от фисташки. «Вы готовы?» Катиуни положила руку на рукоять сабли. «Я всегда не прочь кого-нибудь прирезать». «С каких пор ты сделалась так жестоко?» спросила Цесами. «Кажется, служба надзирательницы не идет тебе на пользу». «А ты не жестоко?» парировала Катиуни. Что ж, подруга была права. Бурандин потянул себя за ворот черного платья, и оно разъехалось по середке. Внизу оказался кожаный доспех. Он похлопал по рукояти маленького топорика, пристегнутого к бедру и расправил плечи. Сохранять гибкость очень важно, мой сладкий, проворковала Катиуня. Особенно в твоем возрасте. Что надо делать, Кики? Перехватить посыльного. Как-то слишком просто. А мы тебе зачем? Я хочу, чтобы все было чисто. «Не надо гадить там, где ешь», — сказала отцы сами, взяла последнюю пригоршню орехов и встала. Перед глазами у нее поплыло. На всякий случай она прихватила и бутыль с водой. Много времени это не займет, пошли. Посыльный должен доставить письмо в полночь. «Куда?» — спросил Бурандин. Неподалеку от главных ворот с наружной стороны. Как ты думаешь, почему я позвала вас сюда?» По пути к южным воротам поместья им пришлось пробиваться сквозь густой поток повозок, кативших в ночной квартал. Они вышли на главную улицу и свернули на спуск, ведущий к калитке для низшей прислуги. Даже в этот час там собралась очередь. Проклятый город с его очередями. По крайней мере, двигалась она довольно быстро. Стояла там и повозка, везущая латунное дерево, у которого все ветви были увешаны винными бутылями. Очевидно, в честь прибытия княгини намечались новые празднества. Для ремесленников Валанта наступили жирные времена. Цесами встала в очередь, стараясь подавить досаду. Зря настолько пила. У ворот в тот вечер дежурил юный Дзюйсань. Он родился в поместье в семье слуг. Вероятно, только служба у ворот и позволяла ему увидеть внешний мир. Мальчику стукнуло пятнадцать, а значит, в скорости ему предстояло избрать себе занятие. Цысами поручилось бы, что парнишка на всю жизнь останется слугой в поместье. Человек, который добровольно строит себе тюрьму. Впрочем, он был славный паренек. Дзюйсань помахал ей. «Привет, Кики! Как там в городе?» Цесами пожала плечами. «Как обычно, очень людно». Она протянула ему серую деревянную табличку, «Бурандин ярко-синюю». Обоих впустили. А Катиуни нет. Цесами слишком поздно поняла свою ошибку. «Надзирателям запрещено появляться в поместье, если только расследование не требует их присутствия», отчеканил Дзюйсань, окидывая ее взглядом. «Особенно в таком виде». «Я в увольнении», — прорычала та. «Тем более». Дзюйсань взял у Катиуни маленькую книжечку и поставил в ней печать. «Это моя подруга», — негромко сказала Цесами. «Я просто хочу показать ей поместье. Уступи один разок, ладно?» Дзюйсань взглянул на нее с искренним сожалением. «Кики, я бы с радостью. Но сейчас, когда приехала княгиня, за соблюдением правил следят очень строго, ты же понимаешь». Цесами понимала. Она встала между Катиуни и Цзюйсанем. Время было позднее, и поток повозок превратился в ручеёк. Убрать Цзюйсаня ничего не стоило. Катиуни уже собиралась нанести удар, когда Цесами вмешалась. «Я прекрасно понимаю», — сказала она и повернулась к Катиуни. «Прости, подруга, сегодня погулять не получится. В другой раз». Лицо у нее было очень выразительное. Катиуни нахмурилась, но в конце концов уступила. «Ладно». Она повернулась и зашагала прочь. «Спокойной ночи, Дзюйсань!» — сказала Сами и вошла в ворота, одновременно царапая у себя на руке. «Встретимся за воротами, на западной стороне проулок, третий дом от середины». Что за глупости? Безупречный почерк Катиуни был неровен, тороплив, и в нем читалась досада. «Никаких лишних убийств сегодня, слышишь? Не хочу, чтобы завтра с утра начался переполох, и до конца переговоров поместье закрыли наглухо». Это просто жалкий слуга, никто не будет о нем жалеть. Рули была тёткой Дзюйсаня. Она страшно расстроится и будет рыдать целыми днями. А еще Дзюйсань обручился с ученицей собачьего повара, потому-то он и не рвался за пределы поместья. Да и вообще, прислуга мрачнела всякий раз, когда кого-нибудь убивали. Слуги — очень чувствительная публика. Цесами шла по глухим переулкам и подземным туннелям. Время близилось к отбою, поэтому улицы пустели. Она не спешила снимать платье служанки. Бывают случаи, когда для служанки дорога открыта, а для тени убийцы нет. Она еще чувствовала действие Цзуйжо, но цесами не впервые доводилось идти на задание с головой гудящей как медный котелок. Это тоже было весело. Послышался легкий хлопок, и рядом возникла Катиуни. Та сбросила неуклюжие доспехи надзирателя и переоделась в черное, как положено тени убийцы. Вид у нее был раздраженный, а может, просто выпивка еще не выветрилась. Мне пришлось бежать со всех ног до средних ворот, а потом в шесть прыжков перебираться через стены, сказала Катиуне, тяжело дыша. В следующий раз просто убей мальчишку и избавь меня от хлопот. Цесами отмахнулась. Упражняться полезно. Все приблизились к небольшому перекрестку. Одна из улочек завершалась тупиком. Вы двое следите за восточным и западным кварталами. Подождем письма. И уж я обо всем позабочусь. Если поднимут тревогу, прикройте. Свидетелей не оставлять, уточнила Катиони. Цесами поморщилась. Мне придется еще некоторое время здесь жить. Я не хочу, чтобы люди, потеряв друзей, начали озираться. Если выбор встанет между убийством и ударом копья в живот, я знаю, где найти хорошего врача. Не смешно, проворчал Бурандин. Жена с ним согласилась. Тени убийцы разошлись в разные стороны. Послания должны были доставить каменные статуи разноцветного сокола, одного из многочисленных символов удачи и везения. Цесами укрылась под свисающим карнизом. Она лежала на животе, распластавшись на изогнутой деревянной балке. Там она, не торопясь, переоделась в костюм тени убийцы, скрывавший почти все тело. На сей раз она прихватила капюшон и маску, просто на всякий случай. Кроме двух черных ножей, у нее больше ничего не было, но этого хватило бы с избытком. Катиуни и Бурандин переписывались, воодушевленно, обсуждая, каким образом он должен приготовить яйца на завтрак. Цесами не интересовала их болтовня. Она потянулась, как кошка, и свернулась поудобнее. Большинство людей считают, что караулить скучно, но ей это нравилось. Можно было вздремнуть. Цесами так и сделала. Мир поплыл прочь. Звук шагов разбудил ее спустя несколько минут. Быстрая легкая походка. Цесами открыла глаза. Понадобилось чуть дольше обычного, чтобы прийти в себя. Она теряла сноровку. Вскоре появилась мишень. Посыльный был закутан в плащ и нес переброшенную на спину сумку. Его выдавал массивный белый медальон, болтавшийся на шее. Цесами спрыгнула и тихо приземлилась перед посыльным, расставив ноги, чтобы смягчить удар о землю. В каждой руке она выразительно держала по ножу. Хотя тени-убийцы нередко презирали эффектные позы, они, несомненно, играли свою роль. Посыльный испуганно вскрикнул, хватаясь за княжеский медальон, словно защит, как будто он мог помочь. Обычно так оно и бывало. Редкий преступник рисковал навлечь на себя княжеский гнев. Присловие гласило, что человек с яшмовой княжеской печатью может голым пройти по улице, неся большой мешок с золотом, и никто его не тронет. К сожалению, в этот раз печать не имела никакого значения. Цесами устремила оба ножа к шее посланца. Один быстрый удар, и они вернутся за стол в трактире, прежде чем хозяйка успеет пустить за него новых посетителей. У посыльного откинулся капюшон, и свет упал на худенькое лицо, усеянное веснушками. Кончик лезвия остановился на волосок от тела. У Цесами все перевернулось в животе, когда три луны осветили знакомое лицо. С какой стати Порло бегает с посланиями к шуланцам? Во что впуталась эта девчонка. Цесами негромко выругалась. Очевидно, порлу втянула в интригу одна из наложниц. Цесами была так занята в последнее время, что не могла ей руководить, и вот девчонка ввязалась в большую неприятность. Досадная мысль о том, что придется распутывать последствия, остановила руку Цесами. Она понизила голос и прошипела Давай сюда сумку. Это официальное поручение князя, пискнула порла, и по ее лицу ручьем потекли слезы. Она снова выставила перед собой печать. Поняв, что этот маленький кусочек яшмы ее не защитит, девушка разразилась громким, воющим плачем. «Пожалуйста, не убивайте меня. Я выполняю княжеское поручение. Помогите!» Цесами не думала, что все случится именно так. Медлить было нельзя. Довершить убийство или бежать? Опытная тень убийца прикончила бы посыльную, забрала содержимое сумки и передала его клиенту. Служанка, старшая подруга, соседка по комнате нашептывала цесами, что убийство порла вызовет слишком много пересудов. Обе стороны были в чем-то правы. Цесами злилась сама на себя. Она позволила чувствам вмешаться в дело, и жертва обрела имя. К тому же, Цесами сама взяла девчонку под крыло, помогла ей освоиться среди прислуги, давала советы, как вести себя с этими подлыми стервами наложницами. И теперь нужно было убить порлу. Какая досада! Она стиснула зубы и попыталась разрешить дело единственным способом, который знала. Спрятав ножи, Цесами с силой ударила Порлу по щеке. На лице у девушки отразился ужас. Она застыла, как вкопанная, широко распахнув глаза и дрожа. Порла открыла рот и получила удар в живот, от которого согнулась вдвое. Служанка рухнула на колени, хватая ртом воздух. Цесами подскочила к ней, еще раз ударила по лицу, потом пнула в спину удары по большей части были легкими, они не оставили бы заметных следов. Она продолжала лупить девушку со всех сторон, пока таня распростёрлась на земле плача и скуля. Наконец, избиение прекратилось. цесами встала над порлой, схватила сумку и хрипло прорычала. В следующий раз перережу тебе глотку, поняла порла промедлила, поэтому цесами влепила ей еще одну оплеуху. Тебе все ясно, Порла, хлюпая, помотала головой сверху вниз в промежутках между мучительными рыданиями. Ей крепко досталось, но, по крайней мере, она не умерла. И лучше бы она приняла угрозу всерьез, чтобы никакого следующего раза не случилось. Цесами заспешила прочь с места преступления и размашисто нацарапала на руке, перебив болтовню Катиуни и Бурандина. Готово. Катиони и Бурандин возникли рядом. Катиони подошла ближе. «Надо убрать труп». «Не надо», — ответила Цесами. «Скорее, пошли отсюда». В ночи раздался крик, сопровождаемый глухим звоном городских колоколов. К этому шуму присоединились пронзительные завывания порлы. Катиуня остановилась и оглянулась. «Кики, какого дьявола? Ты не убила посыльного? А как же...» Цесами потащила товарищей дальше. «Я сказала, уносим ноги».